Глава двадцать восьмая Таблетки я действительно нашла, и янтарчик, обнюхав их, резюмировал «попробуй». После этого стало легче, но я опять провалилась в забытье. Очнулась от того, что ужасно хотелось пить. Даже понимая, что выгляжу сейчас как у мертвее, я перемотала грудь, оделась, и хлебнула изменяющего черты и голос зелья. Я собиралась спуститься вниз, чтобы раздобыть чаю и еды, и именно в таком виде меня застал вернувшийся в комнату дух. «Опа!» — заявил он. «Куда собралась?» «Вниз, на кухню». Янтарчик прикрыл глаза с таким видом, словно я пациентка психиатрической клиники. «В чем проблема?» — мой голос был слаб и глух. «В том, что у тебя нет маскировки», — заявил янтарчик. «Спустишься, и тебя моментально раскроют». «Я не поняла. Я выпила зелье и видела себя в зеркале. Черты поменялись. Я почти парень. Так в чем проблема?» Дракоша нервно кашлянул, прежде чем сказать. «Тебя выдает запах. Прямо сейчас ты пахнешь очень специфически. и Любой воплощенный дракон учует». Я задумалась, нахмурилась, а когда сообразила, уточнила хмуро, даже будучи в человеческой ипостаси. «Ага!» Настроение сдохло. «И что, спрашивается, делать? Ждать, когда обо мне вспомнит благодетель Форген? Не выдержу, от жажды помру!» «И как быть?» — спросила я янтарчика. В тени все в себя и подожди со своими женскими штучками до конца отбора». Отлично. Какая тонкая, а главное, уместная ирония. Янтарчик, я серьезно. Задумался и задал встречный вопрос. А чего-нибудь, что маскирует запахи среди вещей Элис, нет? Ведь она, дамочка, предусмотрительная и про обоняние воплощенных не могла не знать. Кивнув и согнувшись пополам, ибо обезболивающее периодически отпускало, я поползла обратно к баулу. После того, как все его содержимое оказалось разбросано по комнате, я все же обнаружила крошечный пузырек. Стоило выдернуть пробку, как пространство наполнилось этаким запахом дезинфектора. «О, оно!» — чихнул янтарчик. А я насторожилась. «Это пить?» «Нет, что ты! Использовать наружно!» — кивнув, я начала по капле наносить содержимое пузырька на одежду и кожу. Когда закончила, янтарчик расчихался и исчез со словами, что «не может этого выносить». А я удивилась, ведь резкого запаха дезинфектора уже не было. В комнате вообще ничем не пахло. Снова согнувшись пополам, поползла к лестнице. Добралась до первого этажа, а там... Когда раздавали невезучесть... Я точно хапнула побольше. Мало мне встречи с Рагором, который уставился подозрительно, так еще и Брим пришел. Причем парень не выдержал и начал изливать свой яд. Речь шла о каких-то танцующих леди, а я стояла, не понимая обвинений. Ясно было лишь одно. Это те самые грязные делишки, которыми меня пугали. Но к чему это? О чем? Кстати, настоящий эст предупреждал, что в ситуации замешан кузен Брима, но я решила промолчать. Еще подумала о янтарчике. Почему не предупредил, что Рагор в казарме и бодрствует? Впрочем, про духа быстро забыла. Вообще из головы вылетело, когда злющий командир открыл портал и приказал, обращаясь ко мне. «Жди здесь, я сейчас приду». «Ждать?» «Но ведь он упоминал лазарет». и хотел показать меня лекарю. Воображение сразу подбросило картинку, как Рагор подскакивает к выходящему из кабинета старцу в белом халате и вопрошает панически. «Док, что с моим лучшим кадетом?» «Так месячные!» — пожимает плечами тот. У командира шок, а дальше моя фантазия спасовала. По коже побежали неприятные мурашки, а я подумала и тоже решила побежать. забыв про изнуряющую боль, метнулась к преподавательской кладовой. Форги напоминал, что дал мне доступ. Распахнув дверь, начала хватать все, отчего в данный момент не тошнило, и чуть не взвизгнула, услышав «Эст, а что это сейчас было?» Голос Ерса я узнала быстро, но оборачивалась так, словно у рыжего в руках ружье. Я как-то не подумала, что наш разговор на повышенных тонах Могли услышать. Тот факт, что народу станет интересно, в голову тоже не пришел. Сейчас возле двери стояла целая толпа. Человек десять, не меньше. Судорожно вздохнув, я прижала к груди палку элитной плесневелой колбасы и сказала: Ничего особенного, просто выяснилось, что Брим стукач. Стукач он. А доступ к преподавательской кладовой и отдельная комната у тебя? хмыкнул Вайс. Да нет, вздохнул Эйс, доступ у него по иной причине. Логика шепнула, что они слышали вообще все, в том числе эпичное про Кто он вам, друг, кровный брат, Лю? О-о! Я покраснела от корней волос до самых пяток. Вы все неправильно поняли. Значит, не любовник? хмыкнул Юрвест. «Кто тогда? Внебрачный сын? А может, ну, не знаю. Кто ты, Эстас? И почему милорд Трагор пообещал не трогать тебя до конца отбора?» Парни смотрели с любопытством, а я понимала. Одно неосторожное движение — и быть кадету Харинтеру битым. «Слушайте», — выдохнула в итоге. Голос прозвучал хрипло, Я не собираюсь поступать в школу. Я здесь только для того, чтобы заглянуть в Ока. Мне больше ничего не надо. Я не конкурент вам. Да, но Брим прав. Именно из-за тебя нас уже который день гоняют по полигонам. Теперь даже Ерс нахухлился. Простите, психи Рагара от меня не зависят. Угу. Как же, буркнул тот парень, чей голый зад обогнал нас с форгином буквально вчера. Миг и насупились вообще все, а толпа начала разрастаться. Кадеты загораживали выход, а Рагор должен был вернуться с минуты на минуту. А еще это еда в руках и сильное желание попить. С огромным трудом я вернула себе контроль, повернувшись, пихнула добычу обратно на полку и закрыла дверь кладовой. Просто если птенцы устроят сейчас налет на припасы, то Форген меня потом придушит. Это может оказаться страшнее любых других претензий. Затем я дошла до стола, на котором стояли несколько кувшинов с водой и чистые стаканы. Выпила, ощущая себя всасывающей жидкость губкой. И... «Ребят, все будет нормально». В моем голосе прозвучали спокойствие и оптимизм. Но кадеты продолжили сверлить недобрыми взглядами. «Это не из-за меня. Рагор сам по себе психованный», — сказала я. «Увы, такой заход тоже оказался неудачным». «Послушайте, ведь все в порядке, все живы. А то, что отбор трудный, так представляете, какой это опыт. Вы же будете самым крутым набором за всю историю. Такого ни у кого не было». На кадетов словно туча набежала. Даже лица почернели. В общем, переговоры провалились. Пришлось зайти с другого бока. «Милорд Рагар сейчас вернется. Если увидит, что вы мне угрожаете, совсем взбесится, и полигон станет вашим родным домом. Оно вам надо?» А вот это подействовало. Парни дружно выпрямились и не менее дружно отступили на шаг. «Давайте разойдемся по-хорошему», — попыталась закрепить результат я. «Вы меня не трогаете», а я сижу и не отсвечиваю. Потом прихожу на последнее испытание, заглядываю в око, и мы с вами прощаемся. Расходимся раз и навсегда. Очень долгая пауза. А решение за всех принял Рыжий Ерс. Хорошо, Эст, но если что-то пойдет не так, ты труп. Рагор. Нежный не дождался, сбежал из кухни, но это было вполне в его духе. Подумав немного, я перекусил сделанными на скорую руку бутербродами и поднялся на второй этаж. Стукнул в дверь, тишина. Стукнул еще. «Эй, хватит, выходи, не прячься». Удивительно, но в этот раз мне даже ответили. «Милорд Рагар, простите, не могу, плохо себя чувствую, болею». «Давай отведу к лекарю», — напомнил я о последнем разговоре. «Не надо», — проблеял малек из-за двери. «Само пройдет». Чудо, но я даже не разозлился. После обвинений Брима вообще стал предельно спокоен. Просто понял, а смысл нервничать? Ведь если вдуматься, все хорошо. Да, у меня неадекватно теплое отношение к Эстасу эр -Харинтеру. И оно уже не изменится. Это следует принять как данность и закрыть тему раз и навсегда. При этом, невзирая на симпатию, мне очень хочется вывести нежного на чистую воду. Но до окончания отбора в высшую военную школу я связан обязательствами. Значит, лучше поберечь силы. Но после отбора я выясню все. «Всю подноготную про шпионаж на северян, про пребывание Эстаса за пределами королевства, про причины его появления на отборе, про высококлассную защиту и про дело танцующих леди. Про явный интерес к моей портальной машине тоже поспрашиваю. Надеюсь, Эст сам все выложит и допыток не дойдет? Нежного я прижму. Лично. Всю правду из него вытащу». Но это случится чуть позже, а сейчас. Спокойствие, спокойствие и еще раз спокойствие. В конце концов, я принц, директор лучшего учебного заведения континента, воплощенный дракон и дальше по списку. Всю свою жизнь до этого отбора я был вполне уравновешенным и на кадетов не бросался. Что случилось теперь, Эстас? но я больше не позволю выводить меня из себя. Сделав серию глубоких вдохов, я развернулся и ушел в свою комнату. Там проверил почтовую шкатулку, она оказалась битком набита письмами от мамы, которая требовала объяснений, подробностей и настойчиво приглашала на чай. В гости звала, разумеется, не только меня, но и возлюбленную тоже. От этого слова я поморщился. Кроме мамы писал отец, и смысл единственного послания от короля сводился к тому же. Было заметно, что его величество Сарас составлял письмо под давлением королевы. Кажется, он при написании страдал. Дерек с Виром тоже отметились. Братья сообщали, что в влипья гораздо сильнее, чем может показаться. Мол, мама уже выбрала имена для новых внуков и вызвала Нинель, чтобы обсудить перепланировку в моем замке. Ее величество милиса утверждала, будто сейчас это холостяцкая берлога, совсем непригодная для нормальной жизни. При этом собиралась взять все хлопоты ремонта на себя, чтобы не отвлекать нас с Алисой от нашей любви. Алиса. В который раз, прочитав это имя, я чуть не взвыл. А спустя миг в голову пришла гениальная идея. Ведь проблему можно решить гораздо проще. Нежный может сменить пол. Не как в тот вечер, а навсегда. Сам Эстас вряд ли будет возражать. «Я не слепой. Видел, что на балу он получал настоящее удовольствие от пребывания в женском образе. Но в любом случае никакого насилия. Мы будем обсуждать, и я попробую убедить». «Ведь зачем врать себе?» Как мужчина, эст меня совершенно не привлекает, зато в качестве Алисы сразу кровь пенится. Правда, есть еще внешнее сходство Алисы с леди Элис Харинтер. Это проблема, но мы что-нибудь придумаем. Если Нежный будет согласен сменить пол и остаться со мной, я весь мир переверну. Я вообразил, что Алиса рядом, и по губам скользнула улыбка, Это действительно выход, возможно, не лучшее решение, зато реальное. Главное сейчас не спугнуть, не торопиться, не спешить, не рычать, не смущать нежного своей, прямо скажем, нестандартной идеей. Кадет хочет заглянуть в источник? Хорошо, на здоровье. Я выполню его желание, а потом расскажу о своих». Понимание, что из нашей тупиковой ситуации есть выход, стало бальзамом на сердце. Нервозность последних полутора недель резко схлынула. Я заложил руки за голову и откинулся на спинку стула. Все хорошо, а главное не спешить, подождать, проявить терпение. Сколько там осталось? Ведь не так уж много. Плюс-минус несколько дней, а потом... Ну-ка, дед Харинтер, держись. Алиса. Учитывая повадки Рагора, я ждала штурма. Но меня внезапно оставили в покое. Это случилось буквально в одно мгновение, словно кто-то взял и выключил опцию «доведи кадета до греха». Впрочем, поначалу я перемену не заметила. Было слишком плохо. Я весь день валялась в кровати, а обезболивающие почти не помогали. Янтарчик предположил, что причина ужаса все-таки в ритуале, что эта магия усилила и подстегнула и без того болезненный процесс. Ко мне заходил Форген, и пусть во время визита я стояла на ногах почти ровно, толстяк, кажется, разгадал причину. Этот момент вызвал чувство неловкости. Но Форген вел себя предельно корректно, и я решила думать, что ничего не произошло. Получив порцию вполне приличной еды и строгий взгляд за то, что варварски рылась в кладовой, я проводила благодетеля и опять забилась под одеяло. Зато на следующий день стало намного легче, словно и не было всей этой убийственной боли вообще. Я воскресла, воспряла. А когда спустилась в общее помещение и снова столкнулась с Рагором, удивилась его вежливому спокойствию, Ко мне отнеслись так, словно я, ну, не знаю, некто совершенно обычный, словно никаких разногласий между нами нет. Чуйка тут же шепнула, что перемены ненадолго, что едва закончится отбор, я огребу по полной программе, ведь именно это мне обещали, и командир вряд ли передумает. Сразу стало страшно, но переживать о том, что еще не случилось, я отказывалась. «Как говорится, делай то, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть». Вот я и сделала. Проконсультировав парней, которые занимались общим завтраком, как сделать еду съедобной, я выпила чаю с украденным из преподавательской кладовой печеньем и заглянула в учебный класс. Меня интересовал стеллаж с книгами, и тут удача улыбнулась. На самой нижней полке... В самом дальнем углу я обнаружила учебник по азам магии. Прижав его к груди, отправилась наверх. Спустя час с улицы донеслись грозные звуки. И я, конечно, полюбопытствовала. Выглянула в окно, чтобы увидеть, как восемь групп кадетов разбегаются в разные стороны. А на высоком камне стоит Милорд трагор в костюме а камуфляж и с длинным таким хлыстом. Уж не знаю, что он собирался делать, да и выражения лица не видела. Командир стоял спиной, но за парней стало жутко. Я поспешила спрятаться обратно в комнату и закрыть окно, пока не заметили. Облегченно выдохнула от того, что я тут, а не там, и снова погрузилась в изучение магических схем. Они были понятны, а принцип практического применения не очень. Но потом объявился янтарчик. Дал пару советов, и дело пошло. Я смогла зажечь настоящий огонь на ладони. Сумела вызвать сгусток магических молний, после короткой специфической медитации увидела на стенах узоры, созданные эстасом защиты. Все вместе привело в такой восторг, что я даже протанцевала танец счастья по комнате. Дракоша наблюдал за мной с таким ленивым одобрением, а в итоге заметил словно невзначай. «Только учитывай, что твоя магия сильнее среднестатистической». «Сильнее? То есть я еще и крутышка? Ох, черт!» Настроение подпрыгнуло вверх, прилипла к потолку, да там и осталось. Щеки уже болели от улыбки, тело потряхивало от переизбытка эмоций, но успокоиться я не могла. Единственным, что немного омрачало картину, была мысль о возвращении на историческую родину. Даже если предположить, что в родном мире магия не исчезнет, а почему нет, ведь всякое возможно, перспектива все равно получалась как-то не очень. Только думать об этом не хотелось. Второй момент, который я старалась не замечать, возможности янтарчика по телепортации – Ведь если дух сумел перенести в пещеры То и непосредственно в школу К той самой лаборатории Может переместить А там Каким-то образом заболтать у Рама с Гленом, Шагнуть в портальное окно И, причем без всяких Стратегически важных испытаний Оком Нет, я согласна, что дело равноправия Очень нужное, важное И за него стоит побороться Но, с другой стороны «Я сейчас выполняю работу обитательниц этого мира. Я — этакая приглашённая героиня, которая, в общем-то, не обязана чьи-то проблемы решать. Действительно, не обязана. Часть сделки с янтарчиком я тоже выполнила. Вон Рагор, бедненький, аж кипел в последние дни. Да и бал на всю жизнь запомнит. Я щелкнула его по носу столько раз, что на десять договоров хватит. К тому же, запечатала для дракоши пещеры, то есть янтарчикова прелесть в безопасности. Раз так, я в самом деле могу попросить о переносе, шагнуть в порталы, уйти домой, но я ощущала себя пугливым страусом. Все понимала, но старательно задвигала свое понимание подальше, прятала голову в песок, Я продолжила делать это даже после того, как осознала всю иронию положения. Ведь пока страус закапывает голову, его попа беззащитна. Вот ты моя, кажется, самая беззащитная попа из всех. Но охота была пуще неволе. Ведь в этом мире и магия, и источник, в котором обитают самые настоящие драконы, и янтарчик, мой маленький клыкастый друг, ну и форген, разумеется, «Разве могу бросить политрука прямо сейчас? Он же похудеет без моих блинов». «Угу». Немного оклемавшись, я выбрала момент, когда кадетов угнали на очередное испытание и, отыскав муку, совершила акт доброй воли. При этом при внимательном рассмотрении обнаружила в преподавательской кладовой и такие расширенный набор юного кондитера. Но он меня не впечатлил. Я напекла блинчиков, Позвала Форгина, но стоило преподавателю по политической подготовке заглотить первый из них, как в кухню ввалился рагор. Внеплановое возвращение командира с полигона вызвало мой истерический смешок. Как муж из командировки вернулся, Форген тоже скис. С того момента я пекла блины каждый день, зато в остальном меня не трогали. Жизненный шторм превратился в настоящий штиль, Я изредка посещала кухню, а остальное время гуляла и изучала магию, как могла. Директор высшей военной школы при виде меня не выражал никаких эмоций и вообще выглядел умиротворенным. Словно познал дзен, нашел некий мировоззренческий компромисс. Форген не жаловался тем более. Зато товарищи по отбору, включая приятного некогда Ерса, поглядывали злобно. Причина? Невзирая на исчезновение кадета Харинтера с горизонта, тирания не закончилась. Новобранцев каждый день гоняли по каким-нибудь дырам, в том числе для того, чтобы я могла напечь блинчиков. Но этот момент я тоже решила не замечать. То есть все стало хорошо, совсем. Жизнь превратилась в сплошное удовольствие, и это немного пугало. А потом наступил он, канун испытания оком рагор объявил построение на которое должна была явиться и я мы выстроились в шеренгу все как один вытянулись по струнке вздернули подбородки и уставились в пространство «Ну что салаги самодовольно рявкнул рагор вот мы и на финише сказал и внимательно посмотрел на меня